Первое зимнее письмо тебе. Предпоследние письма по идут за тобой. Здравствуй, первая буква заморского праалфавита. И, конечно, проснись, и, конечно, без голоса пой. И опять не люби ни меня, ни мою агравита. Ты мне давеча снился, как снится служивым покой. Ты держал мою руку, и сердце, как поезд, стучало. Я рассталась легко бы и с сердцем, и с этой рукой, и с тобой, но как может конец распрощаться с началом? Стоит только представить, что мы с тобой где-то вдвоём, на сетчатках прохожих, вышиты будто по ткани, или пойманы в омут шотландского виски живьём в привокзальном кафе в прошлогоднем октябрьском стакане. Вон стоят на мостах и картинно уставились вниз. Посейдон по сей день валерьянкой балтийскую поэт. Ты и сам по себе парапет и канат и карниз. Я гуляю по ним и кручу огнехвостые пои. Где бы я ни была, с кем бы я ни делила свой быт. Третью зиму вот как разоралась душа Муэдзином. Как же ей не орать? Как же ей замолчать и забыть? Если щурится так же, как ты, старый завмагазином. Однокурсница так же смеётся, как можешь и ты. Да вот только не хочешь, со мною смеяться не хочешь. Если ты в королях, то меня не берёшь и в шуты. Не удостоишь и дня, нет и речи о ночи. Я не жду ничего. У меня есть и он, и они, и она, и оно, как в словарике местоимений. Опускаются руки, зато поднимаются дни по растрескавшимся напоёнными снегом ступеням. до да той двери бордовой, ты больше за ней не живёшь. Обессильевский остров, наверное, тебя обессилел. Если не дождь и ветер, то значит там ветер и дождь. Как тебя эти игры словесные часто бесили. Этот город стоит на своём, как большой кенотаф для любви, что могла бы случиться, но как-то не вышло у растерянных нас. Так никем для тебя и не став, я под небом хожу, и оно не становится выше. Предпоследние письма по следу идут за тобой, а за ними уже не бредёт их потерянный автор, только бредит и бредит он этой волшебной тропой. Нет тебя для него ни вчера, ни сегодня, ни завтра.